Глава 9. Конец второго года новой жизни. 125 год житанской эры. Государство Хагдари. Система Ювелем. Станция Ку-3. Пояс астероидов Ювелем-7. Признаюсь честно, в пояс астероидов я сбежал потому как на КУ-3 начался настоящий цирк, где я, к сожалению, был отнюдь не зрителем. Сначала... нет. Еще до того, как офицеры САБЕС забрали бывших рабов, прилетел репортер галактической новостной информационной службы «Кварк». Солидный такой дядечка с пузиком из головы до ног, обвешанный всевозможными приборами. Плюс еще штуки три, непрерывно снимающие все вокруг камеры, парили над головой. Профессионал. Выслушал мои пожелания, чтобы в репортаже прозвучало только название нашей корпорации наемников без упоминаний моего имени. Кивнул, пожал руку, поинтересовался, кто именно обнаружил клетки с пленниками, кто участвовал в зачистке коридоров нашего уровня сектора, И кто автор страшенной конструкции древнего робота, скрещенного суматарской малой кинетической турелью? Получил имена, удостоверился, что эти люди не имеют ничего против, чтобы их имена прозвучали на всю галактику, и начал работать. Господи, да ему нужно было следователем работать, а не заметочки в кварк строчить. За считанные минуты дядечка втерся в доверие даже к строгим бойцам, сопровождающим нежное тело Джавианина. Что уж говорить про наших ребят. Близнецы своей неповторимой манерой говорить вообще так поразили видавшего вида репортера, что за комментариями он чаще всего именно к ним и обращался. А пока дяденька вел свое персональное расследование в бригадах Ахдарских охранителей при поддержке целой дюжины боевых роботов, Быстро и качественно зачистили остальные, прежде нам недоступные, участки сектора станции. При этом умудрились вообще никого не убить и не ранить. Вереница офигевших злодеев с замысловато сцепленными над головами руками прошагала в сторону шлюза. Естественно, прежде вдоволь попозировав камерам кварковского дядьки. Командир охранителей, пожелавший остаться неизвестным и даже не открывшим лицевого щитка ББС, произнес несколько фраз из серии «Благодаря своевременно поступившей информации от неравнодушных граждан». И «Логово правонарушителей было взято штурмом, лица, виновные в незаконном правовладении и пиратстве, понесут заслуженное наказание». Как я понял, никакого следствия им уже не нужно было проводить. Всех поймали и наказали, кого попало. Впрочем, мне, злодею, не было жаль даже и чуточку. Гости в скорости сразу после бескровной победы убыли, и мы могли облегченно выдохнуть. Но, как оказалось, это был не конец истории, а только ее начало. Потому что Кварковский дядька был настоящим профессионалом, и его репортаж появился буквально через час. И... Взорвал систему. Признаться, я взрыв информационной бомбы банально пропустил. Проспал. После всех этих волнений просто вырубился, едва донеся тушку до кровати. Благо, торопиться в деловую часть станции не было нужды. Рыжие с близнецами прилетели сами на такси и еще в самый разгар событий. Разбудил меня вызов даль связь на нейросеть. Забавная такая штуковина, и есть для пользователей сети, кстати. Позволяет видеосвязь любым человеком в содружестве, если он находится в зоне устойчивого приема. Ну, то есть на обжитых планетах, космических станциях или в непосредственной близости от них. Понятия не имею, как именно это устроено, но даже задержки с ответами не ощущается, несмотря на чудовищные расстояния. Ну, скажем так, звонила Селена, и была она, мягко говоря, в растрепанных чувствах, как человек, на которого сразу вдруг много чего навалилось. «Только не говори, что ты там совсем ни при чем!» — То тоном сварливой жены началась сестра Геи. «Рассказывай, что она творил на этот раз!» Довольно интересное ощущение. Нейросеть транслирует изображение прямо на глазной нерв, так что, прикрыв глаза, все равно видишь абонента. Голос Селены, естественно, тоже звучал непосредственно во внутреннем ухе. Словно бы дремлешь и видишь сон, где оставленная за три девять земель любимая читает тебе мораль. Учитывая, что до вызова я действительно спал сном младенца, так и вовсе. «Здравствуй, любимая! Невольно разлыбался я. Очень рад тебя видеть. Я соскучился!» «Макс!» — строго воскликнула она и вдруг расслабилась, вновь стала мягкой и теплой, такой, какую я и любил. «Я тоже, любимый! Я тоже очень-очень соскучилась!» Поверь, больше всего на свете я хотела бы бросить весь этот серпентарий и помчаться к тебе. Что мешает? Делано удивился я. Бросай свой монастырь и прилетай. Твой талант и здесь пригодился бы. Не могу. Печально выговорила Селена. Пока не время. Я должна стать сильной и суметь защитить нас обоих. Ты знаешь, что случилось с сестрой Вероной? «Неужели старая курица сдохла?» — довольно грубо хохотнул я. «Ха! Если бы!» «Она тут к самой настоятельнице на прием отправилась, где, сотрясая распечатками твоих генных тестов, стала утверждать, что ты явился прямиком с «Представляешь, эта дама имела наглость указывать настоятельнице, что та должна делать!» «Не знаю ваших обычаев, но этого ни одно начальство не потерпит». Внутренний холодея как мог изобразил беззаботность. «Надеюсь, ее сослали в нули на поиски моей родины». «О, да! Ее включили в состав экспедиции в одну из систем с нулевым рейтингом безопасности. Появилась информация, что в той звездной провинции были замечены разведывательные споры арахнидов. Есть подозрение, что содружеству приближается очередной улей. Ты вообще следишь за новостями? Сеть уже две недели гудит сплошными сенсациями. Да ты еще добавляешь: гнездо пиратства и работорговли на одной из станций мегакорпорации Арваисин, причем обнаруженное твоим наемным отрядом. Рассказывай давай. Я думать ни о чем больше не могу, пока не буду уверена, что с тобой все в порядке. Пришлось рассказывать. Естественно, где-то приукрасил, где-то сгладил углы. Бестолковое сражение на перекрестке вообще описал в сатирическом ключе. Прошелся по творению сумрачного гения рыжеволосого техника. Селена слушала внимательно, но до момента моей встречи с начальником СБ станции вопросы не задавала. Словно бы самое существенное началось именно в золотом кабинете, а не под пулями в заброшенном секторе. Попросила как можно более точно повторить то, что говорил офицерам Сабис, Джавианину и особенно дознавателям хагдарских охранителей. Похвалила, что не стал выпячивать себя в репортаже для Кварка, и задумалась на долгие секунд пять, когда мой рассказ подошел к концу. «Ясно», — вынесла вердикт строгая любимая. «Ты считаешь, что все закончилось довольно хорошо, но это далеко не так. Шум вы там подняли основательный, учитывая, что у тебя и у вашей корпорации сравнительно высокий рейтинг лояльности от сестер геи. Открыто преследовать вас не станут, а вот обернуть ситуацию свою пользу обязательно попробуют». да «Чего такого случилось-то?» — воскликнул я. «Ты так говоришь, словно бы это нас поймали на незаконном рабовладельнии, а не мы нашли людей в клетках. Чего ты так сполошилась?» «Все время забываю, что ты новичок в содружестве», — вздохнула прекрасная, как царица зимы блондинка. «И что ты до сих пор не сталкивался с государственной машиной. Пойми и прими». Вы влезли в чужой объем пространства. Каждое государство – это система. Каждый человек в ней – часть общего механизма с определенными заданными положением и должностью функциями. Обязанностью службы безопасности, тем более станции, принадлежащей одной из 12 мегакорпораций корпоративного государства, является в том числе и выявление преступных сообществ в подотчетном объеме. А вы, не задумываясь и ни с кем, ничего не согласовывая, ринулись воевать, как ты выразился, со злодеями. На месте твоего нового знакомого, золоченого кабинета, я была бы в ярости. Я, пожал плечами и хмыкнул. Но нарушил я какое-то прежде мне неизвестное негласное правило. Законов-то я не нарушал. Так что нам от ярости лысого ни холодно, ни жарко. «Дальше», — продолжила втолковывать прописные для нее, но не меня истины. «Ты вызвал на КУ-3 сразу и собес, и охранителей. Хорошо хоть догадался сгладить противоречия с помощью Кварка. Запомни на будущее. Во всех четырех государствах Содружества местные правоохранители терпеть не могут службу общей безопасности. И наоборот». Офицеры собес искренне полагают, что только они истинные борцы с преступностью в объединении. А туземные спецслужбы только и могут что путаться под ногами и спускать обвинения с матерых злодеев, отговариваясь какими-то местными обычаями. Так и что я должен был сделать? Вызвать только одних? Или тех, или других? Я бы, пожалуй, вызвала бы только собес. — качнула головой девушка. — Хотя бы из-за легкой паранойи, вызванной странным нагромождением обстоятельств. Ты сам-то ничего удивительного не заметил? — Да, — припомнив тот давний разговор с Делакрузом, согласился я. Заметил, только общую картину составить не смог. — Мне отсюда сжиты, тем более это не удастся, — улыбнулась Селена. «Бог ты мой!» Одной ее ободряющей улыбки было довольно, чтоб мозги наконец включились. «Предполагать только могу», — сказал я, осененный внезапной догадкой. «Все дело в кораблях, в шахтерских фрегатах, которые местные студенты берут в аренду. Пираты передавали захваченные суденышки обратно на станции. Двойная прибыль!» и страховку получали, и фрегаты оставались целыми и невредимыми, а страховая компания... «Ха!» Почти довольна Селена повторила слова, когда-то сказанные Симоном Делакрузом. «Выплаты минимальные для страховой, это в пределах рекламного бюджета». Не исключаю, любимые, что кто-то из участников этого не вполне законного предприятия имеет небольшой приработок с продажи захваченных пиратами корабликов. Но, полагаю, дело все-таки в другом. Ничего себе приработок, дернул я головой. Миллион другой для хакдарских государств образующих корпораций миллион погрешность исчисления годового бюджета милый грустно улыбнулась она ты пока слабо представляешь себе масштабы деятельности прими как данность макс авраесин как любая из остальных одиннадцатьти господствует в нескольких десятках звездных систем понимаешь Им полностью принадлежат планеты, луны и астероиды, а большая часть жителей — их рабочие и служащие. Тысячи боевых кораблей, сотни тысяч станций на количество шахтерских судов с трудом поддается исчислению. — Понял, понял, — поднял руки я. — Это монстр размером с небольшую страну. — Большую страну, Макс, — подняла палец кверху Селена. Большую. Весь племенной союз «Уматар» сравним по объему пространства с владениями всего одной Хакдарской корпорации. Ого! И они не собираются останавливаться на достигнутом. Ни одна из двенадцати. Понимаешь? Да-да, понимаю. А, кстати, кто контролирует ювелем?» «Вот это правильный вопрос», — набрадовалась любимая, не оставляющая попыток все-таки разбудить вяло шевелящиеся звилины в моем мозгу. Еще одним правильным вопросом был бы, почему школу прикладных знаний разместили в системе со всего лишь шестым уровнем безопасности, что не нашлось пространство получше? «Нейтральная», — догадался я. «Ювелем — нейтральная система, никому из основных игроков не принадлежащая, а школа и существующая при ней агентство по аренде шахтерских кораблей — это попытка внедриться в ничейный объем. Полагаю, существует какое-то ограничение по масштабной разработке ресурса в нейтральных мирах». «Именно так, милый», — засмеялась девушка. «Точно так». Школа формально принадлежит одному из дочерних предприятий Арваесина. главный торгово-промышленный хаб, главным хагдарским производителем оружия и боеприпасов, Мегакорпе Рикаус. Но ни первая, ни вторая, в силу нейтральности Ювелема, организовать там что-то действительно крупное не могут. «Ну, тогда все становится понятным», — уверенно заявил я. Система шестого уровня, где постоянно происходят атаки пиратов на беззащитных студентов, постепенно неприятность превращается в настоящую проблему. В собес решить проблему не в состоянии. Они не могут быть везде одновременно. Наступает момент, когда поднимаются шум и в систему входит военный флот корпорации. Для поддержания законности и защиты бедных студентов, конечно а вовсе не для того, чтобы захапать дополнительный объем пространства. Дальше два варианта. Если шахтеры с оружейниками договорились, то будет два флота, если нет, то только один. Неважно, суть в том, что десятком лет спустя корпората уже никто не сможет выгнать из ювелема. Система получит хозяина. Операция закончена. Ура! «Не очень поняла это твой последний возглас, но ход твоих мыслей считаю верным», — кивнула Селена. «Помнится, раньше она этим жестом не пользовалась. От меня, что ли, заразилась?» «Теперь остается только определить место твоего отряда во всем этом. Чьи именно планы ты невольно разрушил, как ответят сильные мира сего и нуждаешься ли ты в моей небольшой помощи?» «Знаешь, что в этом всем самое печальное?» — поморщился я. «В игры могучих корпораций вынуждены играть самые простые люди. Студенты эти, мы сами. Злодеи, прежде полагавшие, что здесь, на станции, они в полной безопасности. Представляешь?» Ни для кого из участников этого шоу, кроме тех, для кого миллион кредитов — погрешное исчисление бюджета, до захвата очередной какой-нибудь 35-й системы совершенно нет дела. Все мы хотели просто жить, вкусно есть, дыша чистым воздухом, любить и быть любимыми. «Ты — идеалист, Макс!» — мягко перебила меня Селена. Этот мир жесток простым людям. Все мы пока не заставим с собой считаться не более чем статистическая единица, никому, в общем-то, не неинтересная. Ты же не станешь извиняться перед какой-нибудь цифрой в расчетах траектории корабля за то, что тебе пришлось ее поделить. Теоретически ты каждый раз убиваешь сотни беззащитных цифр, Макс. Для них ты большой человек равно как для управляющих корпорациями сенаторами окси или принцами акбарты ничтожно малая величина которую легко можно поделить на части в случае необходимости да уж печально выдохнул я меняются миры и времена и лишь нравы человечества остаются прежними справедливость это миф — Справедливость — это то, к чему нужно стремиться, — поправила меня сестра Геи. — Но чтоб ты мог это сделать, для начала хорошо бы выжить. Что думаешь делать? Есть какие-то планы? И чем я могу тебе помочь? — Да какие планы? Пока репортаж Кварки у всех на слуху, вряд ли они решатся тронуть нас. А вот потом... Что-нибудь случится, внимание публики отвлечется, и мы останемся один на один с весьма недовольны нашими действиями всесильной корпорацией. Рада, что ты это четко осознаешь. Но, поверь, не так все плохо. И существует несколько вариантов, обращающих ситуацию к обоюдной пользе. Например... Почему бы тебе не заключить с администрацией станции договор об охране студентов, занимающихся разработкой астероидов? Арва Есин сможет утверждать, что все события — часть их работы по обеспечению безопасности в системе. Как бы то ни было, но СОБЕС действительно не справляется. Отличная идея, — загорелся я. Впрочем, тут же сдулся. Только я даже не представляю, как осуществить это на практике. Меня теперь слушать-то не станут. Оставь это мне. Попробую это организовать. Мнение сестер Геи пока еще что-то дозначит в этом мире. Не вздумай сам выходить на корпорацию с предложением. Важно, чтобы они обратились к тебя ни в коем случае не наоборот. Иначе и сам не заметишь, как окажешься в полном их подчинении, навсегда прикованным к ювелему и горски балбесов, подрабатывающих шахтерами. Конечно, хотелось сказать, что я, дескать, мужик, а значит, решу проблему сам. Но какой бы это ни был урон для самомнения, прекрасно осознавал, что в этом новом безумном мире я пока никто и звать меня никак в то время как вселенная плоть от плоти содружества. Живое олицетворение могущества современной генетики — яркий пример того, как жесток и несправедливый существующий миропорядок, и того, что трудом и целеустремленностью даже изгой может чего-то добиться. Ну и грех было обижаться на девушку. Уверен был, она и в мыслях не желала усомниться во мне как в мужчине. В этом вся Селена. Решила, что будет заботиться она с обоих, защищать от текущих и грядущих неприятностей и усердно этим занимается. Не забыла, не разлюбила. Все еще моя прекрасная принцесса. Пришлось просто согласиться с предложением, пообещать не делать глупостей и распрощаться. И до вечера никто меня больше не трогал. Мы даже успели ускрыть еще пару ангаров и натравить на обнаруженные останки каких-то сооружений роботов для демонтажа. Признаюсь, работа сначала шла ни шатка, ни валка. Все мысли были о том, какие именно неприятности может устроить нам обиженное крушением плана у Мегакорпа. И я все больше склонялся к варианту, что, в принципе, «любые». От лишения права нахождения в объеме корпоративного государства и до примитивного физического устранения. Обдумывал и вариант, при котором нам самим придется покинуть пространство Хагдари. И куда тогда податься? В империю? Ни за что. Все-таки риск вдруг проснуться с управляющим рабским модулем в голове значительно превышал 50-процентный. Было у меня подозрение, что влияние сестер Гею Акбари куда меньше, чем, скажем, Мухагдари. Иначе с чего бы сестрам так вцепиться в возможность заполучить благодарного аристократа из высших? И сможет ли Селена нам помочь, если мы и там вляпаемся в какие-нибудь неприятности?» Станет ли ее орден обменивать жизни и здоровье каких-то там наемников на перспективный контакт с одной из правящих семей империи? Окситанская Федерация. Что бы там официально не декларировалось, как по мне, ничем от Хагдари не отличалась. Ну да, система управления страной другая. Вместо всесильных корпораций — наследные сенаторы. У владеющие корпорации, такими же гигантскими, как государстве. Причем одна из них, благодаря неуемной энергии сестры Вероны, прямо-таки жаждет заполучить мое тело для исследований. Оно мне надо, остаются у Матары. Говорят, там такой бардак, что в пограничных с нулями системах государственной власти вообще как бы и нет. Дикий Запад и фронтир в одном флаконе. Право сильного со всеми вытекающими, если куда и бежать, так это туда. Обзавестись бы еще парой зубастых корабликов и стайкой злых истребителей, мы бы там сумели устроиться. Ох, как же не вовремя эти все неприятности! Годик бы спокойствия. Варк успел бы распродаться и купить эсминец, мы бы набрали команды, изучили бы актуальные базы, подготовились бы. Как бы то ни было, с принятием решения даже как-то дышать стало легче. Словно тяжелая стальная плита ожидаемых неприятностей, давившая на грудь, вдруг исчезла. Много раз мечтал, стоило приготовить себе запасной вариант, план «Б» на случай, если что-то пойдет не так, и эти приготовления так и не понадобятся. Вот и в этот раз вздохнул полной грудью и понял, что все у нас будет хорошо. Не придется бросать все и бежать к краям Содружества по системам с низким рейтингом безопасности на другой край, занимаемого межгосударственным объединением объема. Хотя... Сама идея захватила. Попробовать себя попытаться обжиться, растолкать локтями конкурентов, надавать по шапке, особенно наглым, подружиться с остальными и занять, наконец, причитающийся смелым и сильным кусок никчемного космоса. Не сейчас. Потом. Когда на костяк нарастет мясо, а имя нашего отряда в человеческой айкумении перестанет быть пустым звуком. А, да, обязательно нужно сказать, что невольное засвечивание в Кларке в качестве звезды начало приносить плоды. С одной стороны, мы бездумным вторжением в глобальные планы могущественных корпораций невольно нажили себе на голову боль на пустом месте. С другой же, такая вот даже местная известность в пределах одной звездной системы, а я сильно сомневаюсь, что какая-то суета с пиратами в юбилеме заинтересовала кого-то еще, кроме ее обитателей, послужила нам на пользу. На наши объявления о нами наконец-таки стали реагировать. Настроение было не совсем подходящим для общения с незнакомыми людьми, но я старался быть максимально доброжелательным. Объяснял, кто именно и с какими именно навыками нам требуется, каков будет уровень жалования и принципе примирования. По правде говоря, все это и без того содержалось в объявлении, но почему-то людям было нужно услышать это из моих уст. Контактов было много, но за первый день ни один человек из обратившихся желания явиться на собеседование так и не изъявил. Возможно, Хагдарцев смущал тот факт, что никто из нас пока гражданство корпоративного государства не имел. Пока что мы в глазах туземцев выглядели какими-то мутными чужаками. Впрочем, сам факт, что на наши объявления начали хоть как-то реагировать, уже радовал. Единственное, жаль было, что эта идея не пришла в голову еще в системе житы. Вот где на принадлежность какому-либо государственному образованию содружества смотрят сквозь пальцы. Народ там, по большей части, граждане содружества вообще на никакой-то страны в частности. На земле вот уж никогда бы не подумал, что когда-нибудь скажу это «моей эпохи». Таких называли космополитами. Почесал макушку и отправил сообщение в Аргум, и текст объявления купил Все равно, не сегодня, так завтра или через месяц. Нойман закончит распродажу честно затрофеенного в поясе скорби имущества и присоединится к основному отряду. Может, заодно и вновь принятых в нашу фирму на работу привести Вечером случилось сразу два события, являющихся прямым продолжением нашей эпопеи с Арвоесином. Во-первых, сеть любезно сообщила, что в ленте от «Кварка» появилась новость, в которой упоминается название нашей организации. Давным-давно, сразу после открытия для себя информационной бездны в этом безумном мире, именуемой сетью, сделал такую настройку. Чтоб не выискивать иголку стоги сена, конечно. В обжитом мире ежесекундно так много всего происходит, что информация об этой малюсенькой наемничьей корпорации в потоке неминуемо мгновенно утонет. Посмотрели запись во время ужина. Селенко, большущий молодец, вот что я скажу». Ну... Допустим, что сестра Реддеры без того мне симпатизировала и, пожалуй, не отказалась бы выступить перед репортерами в нашу поддержку. Но вот сказала бы она именно то, что нужно и как нужно. Это большой вопрос. Кстати говоря, я прежде не знал, что Реддер не просто отставной капитан первого ранга военного флота Федерации, а еще и герой войны, спасший жизни нескольких миллионов некомбатантов. Приятно было осознавать, что знаком с таким известным в содружестве человеком, черт возьми. И вдвойне приятно, что этот человек весьма положительно характеризует нашу банду, имея в виду, в первую очередь, меня, конечно. С остальными-то членами команды сестра вообще не знакома. В общем, нас описали как отважных, обязательных, прямо-таки скрупулезно выполняющих и букву, и дух контракта наемников. Отметили, что в ходе найма нашему попечению были доверены материальные ценности на сумму, превышающую 2 миллиарда кредитов, и что мы сделали все возможное, чтобы груз достиг адресатов в целости и сохранности. Отдельно была упомянута наша техническая смекалка. Похвалы удостоились превратившаяся из баржи в крейсер шахтерская баржа и слегка тюнингованные абордажные дроиды. Промелькнула картинка с чудо-юдой, самоходной арт-установкой, до сих пор украшавшей перекресток главных магистралей нашего сектора станции. В завершении интервью сестра Редер выразила уверенность, что войнушка в заброшенной части КУ-3 — это наверняка результат заключенного нами с кем-то неизвестным контракта. Ну и похвалила заказчика с верным выбором подрядной организации. Что это, если не прямой намек воротилом из Мегакорпы, я уже и не знаю. Отметил у себя в блокнотике узнать, какой самый популярный спиртной напиток во флоте у Окси, найти и отправить в бутылку самого лучшего сестре Реддер. Селена надеялся приличной встрече рассчитаться. То, что эта личная встреча все-таки состоится когда-нибудь в обозримом будущем, я тоже надеялся. Во-вторых, к нам прилетел дознаватель хагдарских охранителей. По мою душу, так сказать. Во всяком случае, потребовал от меня уделить ему время для общения и никем больше из команды не заинтересовался. Интересный тип. Начать хотя бы с того, что выглядел он натуральнейшим мужичком деревенщиной, а не офицером в немалом чине, кем вообще-то являлся. Обычная, неформенная одежда в простецком стиле. Какая-то непонятная штуковина на голове, одновременно похожая на кепку, восьмиклинку и шапочку афганских душманов. Повадки рабочего парня с окраины и совсем с внешностью нисходящийся цепкий взгляд опытного разведчика. Видел однажды такого вот неприметного, в пыльном пустынном камуфляже и с пронзающим до копчика взглядом, в далекой ныне этим миром забытой воюющей Сирии. Это я к тому, что не обманулся свойским видом мужичка и держался на стороже. Впрочем, надрюканы Селены я с любым так держался бы, что с этим в кепке, что с другим, явись он хоть в парадном с пазументами мундире флот адмирала. Слишком уж все серьезно могло обернуться, сболтнее чего-нибудь не то или не в том ключе. Как вышло, приятель, что вы вообще поперлись в эти коридоры? Начал простой мужичок, а у меня аж кровь от лица отлила, и обоняние усилилось настолько, что услышал запах смазки суставов, пробегающего мимо дроида. Как вышло. За легкими деньгами полезли, вот как. Дурни, потому что и головой пользуемся только во время поглощения пищи. Давно стоило понять, что этот мир не стоял в ожидании, пока у него не явится такая умная, хитрая и изобретательная тварюшка, как я. Что все здесь давно придумано, реализовано, продано, куплено и поделено. А я, чтобы там о себе не воображал, всего лишь мутный парень с задворок цивилизации. И от простого вроде бы вопроса, Так мне стало горько и обидно, что не выкрикнуть, не вышептать. За собственную тупость, за опасности, которым мои решения теперь могут быть подвержены пошедшие следом люди, и за глупую, безглазую любовь самой прекрасной девушки Вселенной, которую я совершенно недостоин. О да, там, в поясе скорби, я был хорош. Выжил, нашел способ победить обложившего со всех сторон колобка, завладел кораблем, другом и целой горой трофеев. Но так будем уже честны сами перед собой. В поясе, кроме меня, свихнувшегося профессора и миллиона трупов, больше никого и не было. Там мои три извилины, одна из которых след от форменной фуражки, работали наиболее эффективно. Самое подходящее место для клинического дебила и авантюриста. Огорчил, в общем, этот тип меня своим вопросом. Да так, что я на долгую минуту задумался, включил, наконец, мозг, да и вывалил на парня с рабочей окраины правду, истинную. О том, что он новичок вообще в этом мире и в государстве в частности. О том, что, да, получилось выполнить пару контрактов от сестер Гей, понравилось и решил записаться в наемники. Навыки боевых действий, они ведь что в том мире, что в этом, ими навыками и остались. Можно изучить 10 тысяч баз знаний, обвешаться оружием с головы до ног и остаться при этом мальчиком-колокольчиком из приличной семьи. А можно, родившись воином с заточенным гвоздем в кулаке, выходить на бой с целой толпой хулиганов. И только бой, война, сражение точно скажет, кто есть кто. Об арендованном еще и сжитый ангаре рассказал и о принятых находках, останках каких-то неопознанных механизмов. Который мы разрезали на куски и сдали в металлолом, заработал на пустом месте приличную сумму денег. О Азарте, неработающих воротах и обордажных дроидах, за спиной которых чувствовал себя почти в безопасности. Правду рассказал. Что и как оно было на самом деле. Ничего не скрывая и не приукрашивая. И правильно, я считаю, поступил потому как никому кроме этого вот парня-дознавателя моя правда и не нужна была. Но был на сто процентов уверен, каждое мое слово этот обладатель цепких глаз будет проверять, искать несоответствия, нестыковки и откровенную ложь». «Вот и пусть. Посмотрим, что у него получится». И даже если в итоге полностью убедившись, что все ему сказанное святая истинная правда, решит, что я на обычный недотепа с богом забытой колонии в бескрайнем космосе, то и что. Мне с ним детей не крестить, так что пусть плевать. То есть... Вы хотите сказать, что никакая организация или частное лицо ваш отряд для проведения акции в этом секторе станции не нанимала. Приоткрыл суть стоящей перед дознавателем задачи совсем непростой простой парень. Нет, охотно согласился я. Это исключительно наша собственная инициатива и никто здесь, на станции или у других местах Содружества прямо или косвенно вас на такую идею не наталкивал. Не припомню ничего подобного. от чего же такая почти агрессивная настойчивость, проявленная вами в аутобанке? — Причем тут это? — удивился я. — Ответьте, да или нет. «Вы знаете, что ку принадлежит одному из подразделений корпорации «Арва -Есин». «Теперь да», — хмыкнул я. «Теперь?» «Ну, вы же мне только что об этом сказали», — дернул плечом я. «На момент обращения в Аутабанк знали или нет?» «О, тогда нет». И о том, что большая часть представленных в конверсии в актуальные акции корпоративных чеков относятся к Арваесину, тоже не знали. Нет, откуда? Что, правда? Относятся? Сотрудники банка ведут вас в курс дела. Как только будет снято ограничение, наложенное службой дознания... ха а обрадовался я. «Надеюсь, ограничение не будет снято до послезавтрашнего дня. Срок исполнения работ по конверсии истекает завтра. Срыв срока в исполнении контракта — лишний повод получить с подрядчика немного лишних денег». «Тогда я вас огорчу», — засмеялся дознаватель. Умешательство в процесс исполнения контракта правоохранительных органов является исключительным обстоятельством и не может служить основанием для взимания штрафов или пенни. «Жаль», — искренне огорчился я, — «несколько десятков тысяч лишних кредитов были бы мне сейчас совсем не лишние». На это мы распрощались. Парень с окраины заторопился в обитаемые сектора станции проверять полученные от меня сведения, а я в соседний ангар, где шестиноги заканчивали превращать в металлолом какое-то монструозного размера устройства. нейросетью неопознанное. Следующий день начался с посещения школы. Нужно было обсудить с куратором некоторые изменения в программе обучения. И в случае, если учебное заведение оказалось бы способно пойти навстречу моим пожеланиям, докупить нужные кристаллы БАСС, оплатить нужное количество бустерных разгонов и согласовать новый измененный график сеансов. К слову сказать, в школе мне нравилось бывать. На редкость, особенно для не слишком жизнерадостных хагдарцев, дружелюбный персонал, приятная обстановка и спокойное отношение к особым пожеланиям клиентов. Еще в первый свой визит я заявил, что ни о каких исследованиях моего тела в их стенах не может быть и речи. Предложил выдать список параметров организма, требующихся для максимально точной подгонки бустера, но само обследование намерен был пройти в собственной, достаточно продвинутой медкапсуле. Куратор, помнится, со спокойной, доброжелательной улыбкой опытного психиатра выслушал, сверил марку и техническое поколение моего кибердоктора со списком необходимых и достаточных, и согласился. Никаких вопросов, чем вызванный таки мой каприз, не последовало, и я мог вздохнуть свободно. Для меня-то это был принципиальный вопрос. Не хватало еще и здесь, в государстве, засветить виллоровских адаптивных наноконструкторов и собственный предательский, ни на что не похожий генетический код. Ночью же, перед тем, как уснуть, пришла в голову мысль, что так больше нельзя. Что раз уж взял на себя обязанности командира и директора, нужно перестать тупить и всерьез взяться за образование. И что раньше в корне неверно подходил к этому вопросу. Нет, что Содружество — мир русских специализаций я и раньше догадывался. В принципе, ничто не мешает овладеть бесконечным количеством специальностей. Все упирается в деньги и время. Всего-навсего. Не больше, но и не меньше. Деньги нужны, чтобы приобрести нужные кристаллы с базами, и время, чтобы их изучить. И в этой простой схеме критичен как раз второй компонент, а не первый при достаточно высоком уровне эффективности мышления, в простонародье интеллекта. Большинство банков с радостью снабдят вас кредитами на обучение. Еще проще, если, конечно, вы не собираетесь посвятить жизнь войне, наняться в какую-нибудь корпорацию. Там всегда требуются люди, которые потенциально могут стать специалистами высокого уровня. Ну да, попадете в кабалу лет это, так на 20. Зато потом сможете сами назначать стоимость услуг. Так что деньги не проблема. Все упирается во время. Каждый следующий уровень специализации требует все больше часовное изучение. У геометрической прогрессии больше. Чтобы изучить все базы из списка сертификата инженера-космических платформ до максимума, С моим уровнем интеллекта, превышающим 200 условных единиц, потребуется примерно 13 месяцев. 10 с бустерным разгоном под наблюдением опытных специалистов. И это только стандартный сертификат, без какой-то специализации, которая тоже потребует времени на изучение баз. Но, в принципе, года в три-четыре при желании можно уложиться. Приемлемо, если инженер — это предел ваших желаний. Но я ведь хотел еще нахвататься баз боевой направленности. Умение обращаться со стрелковым оружием, истребителем, боевыми скафандрами или робототехникой мне практически жизнь спасли, и отказываться от этих направлений было бы несусветной глупостью. С другой стороны, я больше не сам себе воин. За моими плечами стоят люди, и со временем их станет еще больше. Прибавится людей, кораблей и задач. И как прикажете справляться тогда? От идеи создать корабль мечты я пока отказаться был не готов. Но вот подход к задаче нужно было менять. Перестать хвататься за все самому. Научиться грамотно использовать имеющиеся ресурсы и возможности подчиненных. Кое о чем я-таки имел представление. Российская армия из идиота способна сделать неплохого генерала. Но где теперь была та армия? Сколько веков прошло с тех пор, как сама информация о ее существовании стерлась из людской памяти? Сеть готова ответить на любой интересующий вас вопрос, если правильно его сформулировать. Ночью я не утерпел и зарылся в потоке информации, уживая основу для решения проблемы. Ну и нашел, конечно. Никакого секрета там и не было. Повторю еще раз. В этом мире живет более 3 триллионов людей. Все варианты, все тропы, дороги и возможности давным-давно испробованы, пройдены и вытоптаны до каменного состояния. Естественно, и мысль посвятить себя управлению группой в бою, знать, как правильно общаться с потенциальными рекрутами и чем стимулировать энтузиазм подчиненных пришла не только в мою голову. В Содружестве существовала целая отдельная ветка баз знаний, посвященная управлению подразделениями в бою. Жаль только, что у каждой из четырех титульных стран она была своя. Имелись существенные различия в структуре армии и флота. Различными были доктрины ведения сражений, о социальных различиях, имеющих огромное влияние на мотивацию людей, и говорить не стоит. Это и так понятно. Еще огромным минусом было то, что кристаллы с этими базами на свободном рынке практически отсутствовали, ибо считались сугубо военными, не то что секретными, просто, так сказать, для служебного пользования. Для гражданского обращения имелись сильно урезанные информационные носители по вооруженному сопровождению межсистемных конвоев, основам противодействия пиратским налетам и принципам организации сохранения жизни нанимателя. Это тоже было интересно, но не мне, грезившему о большом отряде звездолетов на основе АУК. Хотелось большего. Ах, да, это тоже обязательно нужно сказать. Флот ни одной из стран Содружества не делал ставку на рой малых пустотных платформ. Я имею в виду аппараты, управляемые людьми. Имперцы, имея поистине гигантские карьеры, отводили им только вспомогательные функции, делая упор все-таки на линейные корабли с большими лазерными пушками и толстенной броней. У мотары на скоростные крейсера и кинетическое оружие, зачастую с какими-то нереальными калибрами. Окси — ленкоры с громадными ангарами боевых дронов, а Хагдари тяжелые крейсера, вооруженные дальнобойными торпедами. Ближе всего мне подходила доктрина Окси и оказалась удачным стечением обстоятельств, потому как база заклятого друга в государстве еще был шанс достать. А вот заниматься поиском родных, хакдарских или даже союзных, имперских, то земцы точно бы отказались. И во-вторых, повезло, что истребители и штурмовики никто, кроме Акбарцев, всерьез не производил. Использовались они только для противодействия штурмовым фрегатам у Матары, в качестве серьезного оружия не воспринимались. Когда ресчитали их легкой добычей для скорострельных гибридных бластерных турелей, а Федерация, как уже говорил, сделала ставку на Орду безмозглых, но дешевых боевых роботов. Тем не менее, обитая в пространстве Хагдаре, было вполне реально заказать десяток новейших акбарских аппаратов, что из Федерации было бы сделать весьма проблематично. Впрочем, покупка новой техники была делом отдаленного будущего. Пока же того количества имперских литургий было вполне достаточно, чтоб организовать три звена. И еще несколько машин бы осталось в качестве доноров для ремонта, будет такой понадобиться. В идеале нужно было бы поменять давным-давно устаревшие бластеры платформ на новейшие хагдарские, но и это пока не принципиальный вопрос. Договорились, что учителя, здорово смахивающие на психиатров, начнут поиски нужных мне военных баз, а я пока займусь изучением гражданской составляющей высокого искусства управления людьми. Благо, Хагдари все свое государство, построившее на основании корпорации, в этом весьма и весьма преуспели. Не ошибусь, если скажу, что такого богатства и разнообразия обознаний, посвященных правилам и принципам построения эффективного менеджмента, нигде больше в содружестве я бы не встретил. На выходе прямо у дверей шлюза школы меня уже ждали. Мелкий, сухонький и суетливый, противный старикашка в компании высоченного, худого, отчаянно сутулищегося отрока с лицом, на котором прямо-таки светилась надпись «Чего изволите». «Заставляйте себя ждать, молодой человек!» Полининский засунул большие пальцы рук в разрезы для рук на жилетке, Проскрипел старик. «Господин Макс Карташ, я полагаю...» «Нет», — качнул я головой и, осторожно обойдя неприятную парочку, отправился уже было дальше по своим делам. Но... нет. От них так просто было не отделаться. «Почему вы меня обманываете?» — узвился старичок. «Я же вижу, что это вы». «Я тоже вижу, что это я», — пожал я плечами. «А вы — это вы. Ничего нового. Все как всегда» и я не вижу причин это обсуждать. Так, я сейчас озвучу вам эти причины. Другие от ярости краснеют лицом, а этот тип побледнел. Что-то же это должно было значить. Ну, там, болезнь какая-то или психическое расстройство. В любом случае, находиться рядом с этими совсем не товарищами мне не хотелось. Добрые люди, прежде чем начать наезжать, хотя бы представляются а эти, похожие на уставших на задние лапы рептилий, маленькую и большую, уже начинали меня раздражать. — И почему вы мне солгали? Вам что, есть что скрывать? Ни черта не понял. Одно знал точно. Если вдруг примутся говорить о боге, сбегу. Бить старика рука не поднимется, а выслушивать откровенный бред еще дома на земле устал. В общем, просто снова пожал плечами и сделал еще один маленький шажок в сторону. Вдруг отстали бы. «Смотри, Лоба, с какими людьми иногда приходится работать!» Менторским тоном заметил старикашка своему сутулому приятелю. «Ничего, и на таких имеется управа». Пока он вещал какую-то очередную муть, я успел еще немного отойти. «Куда же вы, господин Карташ?» — узвился ящер. «Я с вами еще не закончил». «А я с вами ничего и не начинал». Буркнул я, развернулся и быстрым шагом ринулся прочь. «Кто их знает, этих психов, еще укусит». «Постойте! Да постойте же вы!» — Вскричал старичок и вцепился мне в локоть, неожиданно резво догнав. «Послушайте!» С чего бы я должен был вас слушать, разозлился я, останавливаясь. Какого черта вам от меня нужно? Пристали на улице, говорите непонятное. Ты вообще кто условно разумное существо? Э. -э, -э. Существо? Условно разумное? Какое же еще? Нависая над мерзким человечком, продолжал давить я. Человекообразное, но речь невнятная и смысла не имеет. «Я — санитарный инспектор станции!» — узвизгнул тот. «А это оскорбление при исполнении!» «Это бред силой кобылы. Я веду запись всего вашего исполнения, и вы уже исполнили тысяч на пятьдесят штрафных. Немедленно оцепитесь от меня и четко и унятно выразите цель ваших ко мне домогательств. У вас три минуты, время пошло». «Я...» Санитарный инспектор станции. И меня здесь все знают. Я не все. Две с половиной. Я санитарный инспектор Ракомдал. Усилием воли удержал лицо серьезным. Дал же господь человеку фамилию. И мне необходимо провести инспекцию освобожденного от социальных элементов сектора станции. «Поэтому мне понадобились вы!» «Не вижу связи!» — рыкнул я. «Вам нужно! Так идите и проводите свою инспекцию! Я тут при чем!» «Но ведь там может быть опасно!» — вскинул брови рептилоид. «У вас осталась минута!» «Нет, вы не понимаете!» Вы просто обязаны обеспечить меня вооруженным сопровождением и гарантировать нам с партнером безопасность инспекции. На всякий случай я проверил входящее сообщения в соответствующем разделе памяти на нейросети. Незамеченных мной ранее предложения о найме для обеспечения работы санитарной инспекции в нашем секторе как не было, так и нет. Нет. Ваше время истекло. Всего вам хорошего. Я уже развернулся, было уйти, но этот змей, как клещ, снова вцепился мне в локоть. Я глубоко вздохнул, не позволяя рефлексом одержать верх и не зарядить этому противному ракамдалю в мордочку кулаком. Претензия к главному компьютеру станции от Макса Карташа. Вторжение в личное пространство, домогательство, препятствие осуществлению коммерческой деятельности. Требую рассмотреть претензию и назначить компенсацию. Запись акта прилагаю. Отправить. Сообщение центральному компьютеру, кроме управления всеми бесчисленными системами рукотворного объекта, исполняющему еще и функции главного станционного арбитра, ушло. Специально проговаривал текст вслух, что этот ракомдал таки отстал от меня. Но нет. Границ этот человек не признавал. «Как нет? Вы обязаны!» — продолжил верещать он. «Какой именно пункт договора аренды это утверждает?» — скривившись, поинтересовался я. «Уйти теперь я не мог. Требовалось дождаться вердикта главного компьютера. Но ведь вы, заранее зная о том, что мы можем подвергаться опасности, отказывайте у защите». — Это нарушение основополагающих принципов закона Содружества? — Нет. Опасности подвергает вас ваше руководство, отправляя в заведомо опасное место. Я, как частное лицо, могу лишь посоветовать избегать потенциально опасных мест. — Хорошо, — хитро прищурился старикашка. — Но исследовать арендованные вами ангары вы нам помешать не можете. «Прилетайте и следуйте», — дернул плечом я. «Вы обязаны взять нас на свой шаттл», — торжествующе воскликнул тот. Опять двадцать «Вам я ничего не обязан. Не можете прилететь? Идите пешком». «Но ведь там может быть опасно!» Теперь в разговор включился сутулый с собачьей кличкой вместо имени. «Сожалею, ничем помочь не могу». Я. Понял. Надул щекера дал. — Вы саботируете инспекцию, потому что не уверены в санитарном состоянии ваших помещений. Грязь, мусор, насекомые, грызуны, а жилые помещения из грузовых контейнеров. Да я прав. От моего взгляда ни одно нарушение не укроется. Слушай, как тебя там? Автономный обитаемый модуль. Знаешь? «Прилетай, покажу. Найдешь там насекомое, и я подам в суд на производителя и разбогатею». «Претензия принята», — сообщил компьютер. «Назначена компенсация в размере 11 тысяч кредитов со счета санитарной инспекции КУ-3». Секунды спустя счет пополнился. «Отлично», — хмыкнул я. Бессмысленный бестолковый разговор расцветал новыми красками. Ваши вопросы, кстати, здорово смахивают на угрозы, на требования на вымогательство товаров и услуг с использованием должностного положения. Еще одно требование, и компенсации ваша служба не отделается. Всего вам хорошего. Я тороплюсь. «А вы препятствуете работе санитарной инспекции!» выкрикнул уже мне в спину старикашка. «Пожалуйтесь на меня». Хмыкнул я и решительно ввинтился в толпу народа. И уже обрадовался было тому, как славно у меня вышло отбрить приставучего инспектора, да еще и копеечку с него поимел. И был практически счастлив все то время, что пробирался необычно людными переходами к гостевой стоянке челноков. Зачистили там охранители сектора или пропустили пару помещений, проверять совершенно не хотелось. Да и привычка уже появилась пребывать в деловую часть огромного орбитального города через внешний шлюз. Прямо возле челнока меня уже ждали. И если одна группа неизвестных вызвала даже некоторый всплеск любопытства, одним из пятерых спортивного вида мужчин и одной женщины был тот самый матерый ветеран из народа дари, которого мы, в числе прочих студентов, освободили из пиратских клеток. И, что характерно, у всех его спутников на лицах присутствовали татуировки черточек и циферок. Если правильно помню, это признак, что человек участвовал в реальных боевых столкновениях. А вот вид парочки представительного вида господ с лицами «Вы всем не должны, как земля колхозу» тоску навивала Я прямо-таки спинным мозгом почувствовал неприятности. Новые или продолжение старых, не суть важно, но общаться с ними не испытывал никакого желания. Потому сразу подошел к шестерке Дари. «Приветствую, господа, не меня поджидаете? Я Макс Карташ, директор отряда наемников «Надежда». «Почему «Надежда»?» Протягивая руку для рукопожатия, поинтересовался освобожденный. «Мы наемники», дернул я плечом. К нам приходят, когда все другие способы урегулировать конфликты исчерпали себя. Поэтому мы последняя надежда. Отлично сказано, Макс. Звонким голосом включилась единственная в группе женщина. Мы слышали, что ты ищешь людей. Видели твое объявление. Все наши попытки как-то включиться в мирную жизнь увенчались успехом, Макс. Ромаю, вон работу найти не может после... «Как ты его назвала? А? Ромаю? «Боевой заход», — фыркнула не выглядевшая расстроенная женщина. «Этот ублюдок так долго меня доставал, как узнал, что я ветеран. Вот я и решила ему показать». «Боевой заход», — улыбнулся я. «Надеюсь, с противоракетным маневром». «Истинно так», — засмеялась Ромаю. «Наш человек, понимающий, какое звание имел у себя дома». Во флоте Хагдаре этот чин называется Коментая, улыбнулся я. Дома это звучало как подполковник, воздушно-космические силы, в содружестве малой пустотной платформы. Демоны, вытаращило глаза Ромаю. Да этот парень еще безумнее меня. Дожить до такого чина в рое истребителей это нужно быть полным психом. Встречалась с такими уже. Легкомысленно поинтересовался я, внутренне замирая от острейшего приступа любопытства. Но не могло же быть так, чтобы никто никогда не встречался в бою с истребителями Акбарского флота. «Доводилось», — скривилась женщина. А я поймал себя на мысли, что не могу определить ее возраст. Где-то от тридцати до ста. При чудесах медицины Содружества любая точка на этом отрезке подходила. У рейдеров полно таких. — У адских рейдеров? — уточнил я, уже понимая, о ком именно она говорит. — У них множество хороших ребят осталось в пустоте после встречи с их истребителями. — Не любишь пиратов? Как насчет того, чтобы здорово проредить их ряды? — Я в деле, парень. Выделишь мне одну из твоих мышек? — Мышек? На даре нет птиц, поспешил пояснить неудавшийся студент. Только летучие мыши. Пойдет, кивнул я. Насколько я знаю, зубками у этих мышек все в порядке. Это точно. Снова засмеялась Ромаю. Злые зубастые твари, ужасы тьмы. Все как я люблю. Эй, с улыбкой обнаживший заметно выделяющиеся клыки, вклинился в разговор еще один Дари. Тот, что был явно помоложе остальных. А, «А я? А мне мышку!» «Сертификат имеется. Опт маловато, но это со временем пройдет, не так ли?» «Абсолютно верно, приятель». Хмыкнул я и протянул руку. «Макс, а ты?» Яши, Оперативное сопровождение тяжелых боевых дронов. Юли Лут, Нанти» юли Лут Нанти примерно соответствовала нашему старшему лейтенанту. Для человека, чьей задачей было сопровождать атакующих дронов в бою, довольно высокий чин. Доктрина государства Хагдари не предусматривалась участия оператора в непосредственном боевом столкновении, а значит и для подвига там места не было, что автоматически исключало награды и рост в званиях. «Зачислен Яше», — кивнул я. Оставалось определиться с остальными, но, как бы я ни надеялся, сесть за джойстики управления истребителем больше никто желания не изъявил. Зато я разом приобрел двух матерых канониров, операторов орудийными системами боевого звездолета, скромного техника с полным набором изученных баз знаний пятого уровня, в управлении техническими дроидами и водителя наземных боевых машин. Любых от скаута до тяжелого танка. Им оказался Йоидзоку, тот самый мой старый знакомый, мужик из пиратских клеток. Танков в нашем отряде не было, но ведь могли появиться. Чего же ценными кадрами разбрасываться? Тем более, что Йоидзоку и кроме боевой техники много чего умел. На последнем месте службы во флоте Хагдари он вообще числился оружейником подразделения дома на земле ни в одной армии мира аналогов этому не было в этом безумном мире весьма распространенная практика оружейник должен следить за состоянием всего оружия подразделения и легкого и тяжелого заведовать обеспечением боеприпасами и аккумуляторами а главное содержать в постоянной боевой готовности боевые бронированные скафандры Так что и в моем отряде ему работа быстро нашлась. Ах, да, чуть не забыл. Еще я идзок из аристократической семьи. В переводе с Дарией его имя означает благородный, а фамилии они вообще не используют. Говорят, выплаты денежного содержания все равно по идентификаторам нейросети распределяются. Так к чему лишнее сотрясание воздуха? Болтал с ними, отвечал на обычные в таких случаях вопросы и чувствовал себя просто отлично. Словно бы я снова на рыжеватых плитах аэродрома у рядом друзья и сослуживцы, только что вернувшиеся с боевой работы пилоты. И сообщению о том, что все работы на стерве завершены, а баржа, готова к испытательному полету, воспринял как нечто само собой разумеющееся. Жизнь, она ведь как зебра. За черной полосой непременно последует белая. Главное не стоять на месте. Двигаться, шевелиться, отталкивать ногами шкуру этой дикой африканской лошадки назад. Господин Карташ, официальным тоном обратился ко мне один из представительного вида господ, про которых я, признаться, уже и забыл. «Могу я вас отвлечь на минуту?» «Слушаю и представьтесь, пожалуйста». «О, да, конечно. Старший инспектор систем противопожарной безопасности станции Роу. Мне получено провести инспекцию в освобожденных от элементов алиментов объемах станции». «По мне, так лучше бы они отправили туда техника восстановить работоспособность шлюзовых диафрагм», — дернул я плечом. «Но ведь меня никто не спрашивал, верно?» Роу только грустно улыбнулся в ответ, чем заработал бал хорошего к себе отношения. Так чем я могу помочь? Есть некоторые опасения, что охранители действовали несколько поспешно, и в вашем секторе станции все еще не вполне безопасно. Предельно дипломатично начал он. Наверняка уже был в курсе злодейской расправы кровожадного наемника над невинным ракомдалом. — Согласен, — вздохнул я. Операция охранителей, конечно, была великолепна, но кто-то из маргиналов, тем не менее, мог избежать депортации. — Рад, что вы это понимаете. И в связи с этим мое руководство выражает надежду на то, что ваш отряд способен обеспечить безопасность инспекции. — Несомненно, — кивнул я. — Мы располагаем для этого всем необходимым. Ваши средства не пропадут зря. «Простите, господин Карташ, вы сказали средства?» «Именно. Именно так я и сказал. Разве вы...» э, «Ваше руководство не имеет намерения нанять наш отряд? Всего 30 тысяч кредитов в час, и вы будете в полной безопасности во время инспекции». Я лукавил. «Дважды. Во-первых, три десятка тысяч — это очень и очень дорого». Такой тариф мог себе позволить только специалист-телохранитель высочайшего класса, а не наемник из отряда без году неделя. Во-вторых, в нашем секторе вооруженных людей кроме нас больше не водилось. После грандиозной зачистки добить парочку расслабившихся с уходом охранителей злодеев было легко. Но ведь не стану же я позволять садиться мне на шею. «Окажешь любезность раз, поможешь два, и на третий, а не обидеться, что отказал. Услуга станет правилом. Оно мне надо. Нисколечко». «Так чего же вы от меня хотите?» — дело наудивился я. «Мы думали. Мы полагали, вы станете сопровождать нас в качестве жеста доброй воли», — подсказал второй инспектор. — Не имею понятия, о чем вы говорите, любезный, — криво оскалился я. — Я наемник. Или вы нас нанимаете, или я пошел. У меня, знаете ли, масса дел. Что я, клоун? Жесты вам какие-то показывать? — Пожалуй, нам понадобится консультация руководства, — растерялся Роу. И даже презрительно оттопыренная прежде губа куда-то испарилась. — Отличное решение, похвалил я. Обращайтесь, когда решите вопрос финансирования. К сожалению, в этом безумном мире средства коммуникации развиты чрезвычайно хорошо. Этим пожарникам не понадобилось возвращаться в офис, чтобы доложить ситуацию начальству. Достаточно было связаться посредством нейросети. Так что счет шел даже не на минуты, на секунды. «Так, ребята, давайте назначим время, и я пришлю за вами челнок». «Макс, это было что-то?» — прошипела в ответ Ромайя. «Так, отшить этих надутых дураков — это сто баллов. Привыкли, что их все на станции боятся?» «Нам не нужно собирать вещи, командир», — Скалес в 32 два зуба, кивнул ей дзоку. «Мы готовы прямо сейчас». «Отлично! Тогда бегом на погрузку!» Мои новые сотрудники подхватили одинаковые мешки и тщательно, стараясь не смеяться, во весь голос заторопились погрузиться в челнок. «Ребята, а как насчет испытательного полета на пару суток?» — спросил я Дарик, когда посадочная площадка и удивленные рожи инспекторов затерялись среди огней станции. «Захватим с базы пилота и рванем в астероиды!» Расконсервируем мышек, полетаем. «Звучит, как будто ты нас на пикник приглашаешь», — засмеялся Яши. «Арсенал отряда возьмем с собой», — улыбнулся вопросительно вскинувшему брови оружейнику. «Можно будет пострелять по камням в пустоте». и вояки радостно зашумели, предчувствуя знакомую, тысячи разделанную любимую работу. А я рванул бусю на форсаже». Прочь. Прочь от этой переполненной пауками космической банки. К звездам. К звездам. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.